«Здесь творилось совсем не то веселье, какое пришлось бы ему по душе», — он спросил насчет комнат. «А комнат нет, старик. Битком набито, крысе сдохнуть негде. Ну, тебе-то отыщу уголок, а люди твои пускай в фургонах спят». Хармона это устроило. Он бросил хозяину монету и спросил о письмах. «Одно вроде было. Марта! Марта! труты рыжие, как тебя?»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 Начать хотя бы с того, что мужчин он увидал в разы больше, чем девиц. Пташки, как их тут называли, были все на прополую заняты, лишь изредка они показывались в общей зале на первом этаже и сразу вновь исчезали наверху, увидя кого-то из посетителей. Мужики ждали, хлебали кислое пойло, выдаваемое здесь за Эль, раздраженно зуба скалили Добрая треть шуток касалась вопроса: что случится раньше, излучину выкосит сизый мор.